Глава пятнадцатая. Тилиан. Огромный робот высотой более сотни метров медленно двигался по горному ущелью в сопровождении армии измененных и зараженных киборгов. Их были миллионы. Сам же робот походил на огромную тумбочку, только без ног. Эта громадина парила в двадцати метрах от земли. При этом она была обильно увешена самым разнообразным оружием, будто ежик. В этот момент в горах напротив показалась армия. Тысячи мехов третьего и выше уровня. Они были вооружены лучшим и весьма разнообразным оружием. У них имелось высокоуровневое системное снаряжение и, самое главное, желание убивать. «Это последний Титан и самый опасный из них. Сегодня решится судьба нашего мира». Заговорил патриарх оплота Руст. Он пилотировал огромного двенадцатиметрового меха. Лучшего и самого дорогого, что смогли сделать инженеры его оплота. «Зачем весь этот пафос? Просто уничтожим его!» Правитель оплота Шазамис стоял рядом и тоже пилотировал меха, но куда меньшего размера. «Готовьтесь, много болтайте!» Раздался голос правителя оплота лешер Он находился в глубоком тылу и управлял наземным флотом, который вскоре вступит в бой и оттянет на себя часть армии зараженных. Ну и еще он очень боялся умереть в бою, поэтому и не хотел приближаться к полю боя. Внимание! Наши друзья уже почти здесь. Начинаем. Мы должны отвлечь зараженных на себя, чтобы союзники ударили в тыл. Приказал патриарха плота Гэррот. Кто-то раскомандовался-то. Патриарх Рулстера смеялся, а по голосовой связи было слышно тихое ворчание собеседника. Ладно, начинаем. Всем боевым единицам в атаку. Щиты на полную. Подорвать гору. Через несколько мгновений на вершине горы замелькали барьеры, подобные тем, что Кейтару использовал для защиты оплота, а потом раздались взрывы и с обеих сторон ущелья посыпались камни, образуя что-то вроде лавина. Сразу после этого заработала артиллерия объединенной армии, но цель была одна — Титан. Его корпус тут же поразили сотни снарядов, корежа металла и уничтожая орудие но активировался барьер, что накрыл собой большое пространство. Однако Титан не мог и парить, и защищаться одновременно, поэтому он тут же рухнул на землю, давя многочисленных роботов и измененных. Зараженные киборги и измененные роботы тут же кинулись в горе, откуда шла атака, а солдаты продолжали атаковать Титана, и лишь когда зомби-киборги начали взбираться на горы, на них обратили внимание, и то в основном пехота и низкоуровневые мехи. В этот момент Титан, а также десятки тысяч роботов бомбардировали вершину горы, отчего незащищенные щитами места буквально сметались. Горы рушились на глазах, порождая новые лавины, но киборги держались. Они долго готовились к этой операции и все тщательно спланировали, причем без помощи Кейтару Айджас, который едва ли не намеревался стать правителем всего Тилиана. Барьер Титана держался, а также были малые щитовики, создающие барьеры вокруг себя, защищая остальных роботов. «Да когда уже его барьер отключится?» — ругался патриарх руста Они и по Титану, палили, а он и не думал выходить из строя. — Держитесь, союзники уже близко, — спокойным голосом заявил патриарх Геррета. — Ты побыл... — ворчал мужчина, но тут подметил приближение воздушных объектов. — Авиации Кейтару? Он решил помочь? — К удивлению патриарха, в Кейтару действительно решил помочь и отправил свой воздушный флот. Лазерные роботы, да и титан, тут же открыли огонь по авиации, сбивая и уничтожая десятки боевых единиц. Но стоило им долететь... Массивные бомбардировщики открыли люки и сбросили бесчисленное множество цистерн с адской смесью луи. Упав на головы роботов, цистерны взрывались, а пламя превращало роботов в лужицы раскаленного металла. Настолько оно было сильно. К сожалению, пока цистерны падали, их нередко сбивали роботы-пауки из своих хвостов пушек. тоже касалось и самих бомбардировщиков. Из сотни самолетов поле боя покинуло не более десятка, но итог. Ущелье пылало, включая и Титана. Пламя же, как оказалось, великолепно перегружает барьеры. Так роботы, по форме напоминающие яйца, только три метра ростом и шестью ногами, которые создавали купол барьера вокруг себя, быстро его лишались, стоило над ним взорваться парочкой цистерн. Но и это не все. Через десять минут появился москитный рой истребителей. Эти маленькие самолеты ловко маневрировали, уклоняясь от лазерных лучей, имели штурмовые колпаки, создающие энергобарьер, и полили плазмой во взбирающихся на горы роботов. Киборги были воодушевлены подмогой и, перегруппировавшись, дали врагу более мощный отпор, но... Только все стало налаживаться, как с противоположной стороны ущелья, оттуда, куда ранее шли зараженные, появились они. Огромные боевые машины достигали сотни метров в высоту и три сотни в длину. Это были огромные ходячие крепости, усыпанные орудиями. Они медленно двигались к сражающимся, а под ногами шла огромная армия роботов. Там были собакоподобные машины, гуманоидные, танки, шагающие тяжелые боевые машины и прочее. Одновременно с этим бесчисленное множество роботов-собак появилось в горах на противоположной стороне от киборгов. Эти собаки тут же помчались вниз, сметая врага. «Голиафы и восставшие роботы? Они за нас! У Герета получилось их подчинить!» Едва ли не кричал шокированный патриарх Шазамиса, наблюдающий за всем этим. «За нас! И не то, чтобы мы их подчинили. Просто у нас общий враг!» Гордо заявил киборг, находящийся в центре управления одного из Голиафа. «Но он там был не один, а с группой людей. Не киборгов, а именно людей. Раньше они жили в Науле». Оказалось, что роботы остались верны людям, но именно настоящим людям. Киборгов они таковыми не считали, поэтому Сергей просто показал роботам настоящих тиллианцев, и тех все устроило. Голиафы открыли огонь, а их артиллерийские орудия буквально оставляли кратеры на земле, сметая врага. Одновременно с этим с тыла роботов атаковал пустынный флот, кочевники и шазамис выставили все свои силы, чтобы оттянуть на себя хотя бы часть зараженных. Впрочем, флот был настолько многочисленным и мощным, что простое оттягивание обернулось уничтожением зараженных киборгов и роботов. С прибытием подмоги битва стала еще более ожесточенной, но уже подходила к концу, и по прошествии получаса барьер Титана отключился, а сам он был уничтожен в течение минуты. Победу провозгласил мощнейший взрыв. «Титан» был будто нашпигован ядерными бомбами, потому как всех роботов в сотнях метров вокруг него едва ли не аннигилировало, а воронка, оставленная после взрыва, уходила на сотню метров под землю. Когда же все пришли в себя, бой возобновился, но это была лишь зачистка. Без «Титана» зомби, киборги и измененные уже ничего не могли сделать. «Расслабляемся!» – раздался голос патриарха Руста. «Да, мы уничтожили всех титанов на планете, но это не означает, что не появятся новые. Поэтому я объявляю о начале зачистки. Мы должны истребить всех зараженных и обезопасить себя и свой мир. Ну что, неплохая идея!» – согласился правитель Шазамиса. «Только чур начнем с моих земель!» Заявил он, и народ рассмеялся. «Все были в прекрасном настроении. Жизнь-то налаживалась». Граница малого убежища народа Нуур В небе парили шоргу. Летели они высоко, чтобы зомби-плевуны не достали. Храбрые воины проводили разведку и добивали всех выживших зомби-летунов, а по земле к огромному мегаполису двигался большой отряд легионеров. Их было три сотни, а за ними парили сорок пирамид, что являлись легионерами-магами. Тем временем остальная армия людей восстанавливала и занимала каменную стену на границе. Сергей не сомневался, что владыка хочет выманить людей на остров и перебить, поэтому человек и послал легионеров, которых так просто не убить. Впрочем, как говорится, у него был некий хитрый план, и он его придерживался. В скором времени легионеры, не встречая сопротивления на пути, вошли в город. Зомби прятались, подготавливая засады, и люди знали об этом. А Сергей, что вместе с Рейн сидел на крыше сорокаэтажного здания, внимательно следил за своими солдатами. Он сразу же кинется на помощь, как только появится сильный враг. Единственное, что было темно и плохо видно. Владыка как-то влиял на атмосферу и окружающую среду, отчего небо закрывало тучами, да и воздух был настолько пропитан зомби-вирусом, что без фильтрующего снаряжения нельзя было выйти на улицу. Поэтому всех жаб заперли в крепости. Иначе они очень быстро заболевали и вероятно могли даже обратиться в зомби. Впрочем, люди выделили несколько человек с навыком спасителя, которые очистят жаб от вируса на жаб тысячи. Помимо воздуха, были заражены земля и вода. Они были черны, будто рядом прорвало нефтепровод и произошла экологическая катастрофа. Из-за этого болото стало полностью черным и дурнопахнущим, будто там все сгнило. Сергей очень жалел, что не взял грибных деревьев. Они бы мигом очистили остров от вируса. А еще этих деревьев боялись зомби. Солдаты двигались по городу, разбившись на отряды по 30 бойцов и 4 мага. Шли не спеша, внимательно сканируя окрестности своими датчиками. Легион же обрабатывал всю поступающую информацию и давал рекомендации. А если обнаруживался противник, и и подсвечивал его, используя дополнительную реальность. Система легионеров-воинов была относительно слабой и не могла охватить большую зону, как это делала СОК, система оперативной поддержки. Поэтому в каждом отряде присутствовал легионер-копейщик. В отличие от воина, копейщик был бойцом поддержки. У него во много раз мощнее аккумулятор, и он мог подзаряжать других легионеров. Также его система обладала куда более разнообразными функциями и могла повышать эффективность систем своего отряда, ну и оружие Оно представляло из себя тяжелую энергетическую пушку, которая могла одним выстрелом уничтожить громилу третьего уровня и серьезно повредить тварь четвертого. Однако она жрет кучу энергии и имеет долгую подготовку к стрельбе, не считая времени на охлаждение. В итоге получалось не больше выстрела в минуту. Впрочем, можно было ускорить охлаждение, повысив расход энергии. Помимо воинов и копейщика, в отряде было 10 берсерков. Они специализировались на ближнем бою, а оружие были энергетические когти и парочка сюрпризов. «Это первый отряд. Вижу два десятка плевальщиков в пятнадцатиэтажном здании с красной кровью. Прошу рекомендации». Доложил командир группы, он же Копейщик. «Игнорируйте и продолжайте движения. Их слишком мало, чтобы причинить вам вред. Вероятность их нападения 3 – 3%.» Тут же ответил Легион. «Наверное, эти отряды были рассчитаны на более мелкие группы, или они просто ждут подходящего момента, к примеру, если мы будем отступать». Добавил Петр, который находился в пункте управления крепости. Человек не доверял искусственному интеллекту такую важную миссию, поэтому внимательно следил как за отрядами, так и за Легионом. «Принято!» – разом ответили командиры всех десяти отрядов. Вдруг над первым отрядом пролетела трое шоргу. Их броня имела барьера, а навыком был аналог боевых рефлексов, только рассчитан на летающих существ. Поэтому они выступали в роли приманки. Но зомби так и не рискнули атаковать их. По крайней мере, плевуны. А вот одинокий лавкач второго уровня попытался спрыгнуть с одной из крыш. Но в итоге позорно промахнулся и разбился. Легионеры, конечно же, добили его и продолжили идти дальше. Но прошли не более километра. «Внимание! Нападают!» Подметил командир, и видя движение группы зомби. Люди шли по сравнительно узкой улице. Плечом к плечу могли стоять лишь восемь легионеров, но близко к домам они старались не подходить, поэтому отряд немного растянулся. Впереди находился выход на главную улицу, но там их уже поджидали». Зомби прятались за домами, да и в домах, и, когда люди подошли достаточно близко, помчались в эту узкую улочку. Только вот это были не мутанты, а обычные зомби третьего уровня. Было видно, что они прошли экспресс-эволюцию от владыки, потому как выглядели одинаково. Зомби были серого цвета и уже мало походили на людей. Эдакие упыри с вытянутыми лицами, мускулистыми телами, прочной шкурой и острыми когтями. А также на них была рваная одежда. Она не выдержала резких изменений габаритов своих носителей. Чудище бежали вперед. Легионеры же, выставив перед собой руки, полили из плазменных орудий, будто из пулеметов. Зомби разрывало на части, но они уверенно бежали вперед, и их количество казалось было бесконечным. В этот момент из окон домов, напротив которых находились люди, начали вываливаться зомби всех форм и видов. Одновременно с этим из других окон на отряд посыпались костяные шипы и кислотные плевки. Барьеры засверкали, блокируя атаки. Воины тут же открыли огонь по окнам, а берсерки, обнажив энергетические когти, кинулись рубить все, что выбросилось на улицу. Приказал копейщик, выпуская из чего-то похожего на рюкзак, только из металла, десятки сфер. Они тут же окружили отряд, создав барьер, а энергия для его создания и поддержки бралась из легионеров всего отряда. Зомби же стало так много, что на улице было не протолкнулся, и все они пёрли на людей. Берсерки резали и рубили их, не ощущая разницы, мутант перед ними или обычный зомби. Энергетические когти одинаково легко резали всех врагов. Только вот перед людьми начала образовываться гора из тел. Пройдет меньше минуты, и людей попросту завалят трупами. «Берсерки, давайте!» — приказал командир, и через миг раздался противно для зомби-гул. В корпусе легионеров-берсерков появились тысячи отверстий, откуда и шел этот звук. В этот момент они не могли двигаться, а системы синхронизировались между собой. Прошло еще несколько секунд, и из бойцов вырвалась звуковая волна такой силы, что все зомби вокруг них, включая трупы, взорвались. Да не просто взорвались, даже их кости раскололись на тысячи частей. А через миг вся улица превратилась в озеро сжиженной плоти вперемешку с кровью и перемолотыми костями. Задело даже тех, кто был внутри зданий На некоторое время атака зомби прекратилась, но лишь на считанные секунды, ведь подоспели новые враги. А вот берсерки все еще были неподвижны, и им требовалось некоторое время на то, чтобы остудить систему и перезагрузиться. «Испытание прошло успешно. Маги, остальное за вами», — приказал командир, и маги, что все это время безучастно парили позади отряда, активизировались. Через подул ветер, но дул он лишь в окна домов, и поток зомби отправился обратно. Причем давление ветра было таким, что зомби попросту были выброшены из домов с противоположной стороны. Многие из них в процессе оказались покалечены или же убиты, а иные летели до тех пор, пока во что-то не врезались. В основном это были стены домов. А скорость была такова, что они, как говорится, разбивались в лепешку. Сдув врага в домах, маги успокоились, и единственным противником остались зомби, прущие со стороны главной улицы. Сейчас там образовалась целая гора трупов, но по просьбе командира и ее сдула. «А как потом монеты и награды собирать?» Ворчал Сергей, наблюдающий издалека. Мужчина сидел на краю крыши, а к нему прижималась сидящая рядом девушка. «Когда все закончится, и их соберу». Промурлыкала довольная Рейн, а вот мужчина был рассержен. «Зомби их соберут, а что не соберут, само исчезнет». Вновь проворчал он и посмотрел на город, подметив движение огромного зомби. «А это что еще за хрень? Рейн, долбони чем-нибудь мощным по вон той хреновине». Рейн проследила за рукой Сергея. Там, по широкой улице, полз бесформенный монстр нежно-голубого цвета. Он будто растекался и собирался обратно, так и двигался. Через миг в руках девушки появились лук и стрела. Она прицелилась и начала концентрировать манну в стреле, отчего та окуталась черным пламенем. Секунд через пятнадцать стрела была отпущена в полет, рассекая воздух, а пока летела, увеличивалась в размерах до десяти раз. Монстр же продолжал ползти и ничего не подозревал, как вдруг в него вонзилась стрела. Через миг огромная черная сфера закрыла его, а когда исчезла, боги, как обычно, увидели ледяную статую, однако... Этот лед потрескался, и монстр пополз дальше. «Как это?» – удивилась богиня. «Похоже, эта тварь очень сильная. Полетели». Сергей начал обращаться драконом а девушка увеличиваться в размерах. Через некоторое время наездница на драконе отправилась уничтожать неведомую хрень, как выразился мужчина.